Дом на стёны стоял в низине среди деревьев на опушке прибрежного леса. Юлька провела Мишку через загородный плетень, сразу за которым начиналась настоящая чащёба. Но чащёба была непростая. Когда-то здесь прошёл ветровал, и стволы поваленных деревьев громоздились один на другом, образуя непроходимый на первый взгляд завал, проросший вдобавок молодой порослью. Однако оказалось, что пройти здесь можно. Юлька показала начало едва заметной тропинки. витлявший среди бурелома столь причудливо, что невольно вспоминался лабиринт критского быка Минотавра. Пробираясь вслед за Юлькой, где в полный рост, а где и согнувшись, Мишка обратил внимание на то, что в некоторых местах деревья явно были повалены специально, чтобы ещё больше усложнить и запутать дорогу. Да, к бегству тут готовились очень тщательно. Изрядно попетляв, ребята вышли к берегу реки. Вот смотри, видишь этот камень? Ну, вижу. А на том берегу точно такой же. Тоже вижу. Если идти точно от этого камня к тому, то можно перейти реку так, что вода будет только чуть выше колен, но сворачивать никуда нельзя, и справа, и слева глубина. А знаешь, это же самый короткий путь к дедовой пасеке получается. Перейти на тот берег и вверх по течению. Меньше часа пути. Там маленькая избушка есть, а летом ещё и большой дом поставили. Если что, там и отсидеться можно, правда, в большом доме печь не успели доделать, а в маленькой избушке даже зимой жить можно. Холодно уже, а то бы сходить посмотреть. Хочешь, я тебя перенесу? Нет, камни скользкие, ещё свалимся, потом мокрыми домой бежать. В другой раз. Давай здесь передохнём немного, да, обратно. Ты дорогу-то запомнил? А что там запоминать, с тропинки все равно никуда не свернуть. Это тебе так кажется потому, что ты за мной шел. Обратно первым пойдешь, тогда увидишь, что не все так просто. Если придется убегать, главное оторваться от погони, чтоб из виду потеряли, тогда уже не догонят, заплутают. Пешком плохо уходить, все на себе тащить придется, вот если бы коня можно было провести. Можно и коня, только идти надо по-другому. Здорово вы к побегу подготовились. Хочешь жить, как готовишься? Знаешь, почему мою мать Вратная бабка привела? Почему? Всю родню, кроме них, в тьме сожгли. Попы. Если бы а то свои же. Кого-то там вылечить не смогли или ещё чего-то не поделили, взяли и объявили материну мать колдуней. Призвали папа. Как же без него? А тот говорит: "Нельзя нечистой кровью землю поганить, надо место огнём очистить". Мать ещё маленькой была, сумела в окошко протиснуться, прибежала к бабке, та отдельно жила. А бабка беды дожидаться не стала, собралась и ушла. Про воинское поселение она давно знала, а в таком месте ли, как и всегда, больше работы, чем в обычном селе. Вот и пришли вратные. Мать с тех пор всегда к побегу готова. Ну к вам же здесь хорошо относятся, даже прежнего папауга манили, когда он твою мать с бабкой выгнать хотел. Чего в детстве напугался, того всю жизнь бояться будешь. Наши лечения попам всегда поперёк. Они говорят, что болезнь наказание Божье, а мы выходит воле Божьей противимся. Юль, расскажи о макаше. Что можно, конечно, я в тайные знания не лезу, просто понять хочу. Почему ты так Велисова ведоства испугалась? Что, разве Велиси и макаш враги? Нет, не враги, они разные, совсем разные. Он мужчина, а она женщина. Он в царстве мертвых хозяин, а Макошь вся для жизни. Он скотий бок, а она для людей. У них все разное, далекое друг от друга. Вот смотри, когда хлеб жнут, последние стебли на поле не срезают, а заплетают Велесову бороду, так? А для Макоши срезают, и ее сноб не последний, а наоборот, первый на поле. Все противоположное. А сама она? Макошь? Что такое кожь, знаешь? Удачный жребий, выигрыш, прибыток. Отсюда и кошель, кошелка. Ну вот, а она – ма-кош, мать удачного жребия, счастливой судьбы. Поэтому и сватаются, и сговариваются о свадьбе в Макошину неделю. Понятно, богини судьбы у всех народов есть. Парки, норны, фортуна. Некоторые из них пряхи придут в нить человеческой жизни. Так и Макош, тоже пряха, и вообще хозяйка всех женских работ. Только для этого у нее второе имя есть – Пятница. Двенадцать пятниц в году, по одной в месяц – ее дни. А осенью – целая неделя, от последней пятницы октября до первой пятницы ноября. Понятно теперь, почему ее христиане в Параскеву пятницу перекрестили. Про Параскеву не знаю, а с Велесом нам делить нечего, но и в дела друг другу встревать не гоже. Нинея в чужой огород полезла, а я, дура, не поняла, обрадовалась, что... Новый способ лечения узнала, а это оказывается и не лечение вовсе. Ну, это изря. Главное ведь не инструмент, а то, как им пользуешься. Вот ножом, например, можно и хлеб резать, и человека убить. Нож сам по себе ни плохой, ни хороший, всё от хозяина зависит. Нет, не так. От чужого видавства добра не будет. Мож говоришь, а разве так не бывает, что нож в руке вывернется и хозяина поранит? Так и с чужим видавством, лучше не связываться. Информация для размышлений оказалась более чем достаточной. Три божества: Христос, Велес, Макаш. Три их адепта: Отец Михаил, Нинея, Настёна. Каким-то образом я оказался связанным со всеми тремя. Все от меня чего-то ждут, на что-то рассчитывают. На что? Прямо об этом сказала только Настёна, но она боится, боится всю жизнь, и от психологической травмы, полученной в детстве, ей, пожалуй, не избавиться до самой смерти. Вот тебе и лекарка. Сапожник без сапог. Плюс на ней лежит ответственность за результат более, чем векового эксперимента каких-то генетиков. Юлька шестое поколение подопытных. Ей надо вырастить дочку, дождаться появления потомства седьмого поколения. Блин, нет, что же? Юльку отдадут какому-то хмырю-производителю, чтобы осеменил? Да я их всех яйца вырву мать вашу, генетики грёбаные. Спокойствие, сэр, только спокойствие. Сюжет-то банальнейший, аналогов пруд пруди, начиная со средневековых легенд о чистых девах, похищаемых злыми колдунами, исполненными самых гнусных намерений, и кончая тайными биологическими лабораториями XX века, где учёные-мужи выращивают таких монстров, каких даже Иероним Босх в кошмарных снах увидеть не мог. Рецепт Противодействие тоже обкатан и отшлифован в литературе, кино и на театральных подмостках. Тихонечко собираем информацию, обнаруживаем логово злодеев и Шварценеггерем, означенных злодеев до полной потери дееспособности, после чего автоматически наступает хэппи-энд. В молчании с Карлой за седлом поехал он своим путем. В его руках лежит Людмила, светла, как вешняя заря, и на плечо богатыря, Лицо прекрасное склонило. Единственная мелочь, которая может помешать реализации ваших, сэр Майкл, благородных намерений, это получение несовместимых с жизнью повреждений организма в процессе вышеописанного процесса. Да, насчёт несовместимых с жизнью сомневаться, пожалуй, не приходится. Такой эксперимент может проводить только организация, а существовать и действовать в течение столетий может лишь организация серьёзная. И всё же Настюна боится. В одном ли детском испуге тут дело. Ладно, будем разбираться. А предварительных выводов два. Первый: время у меня ещё есть, поскольку Юлька в детородный возраст даже по местным меркам войдёт ещё не скоро. Второй: Задачи физического развития, повышения благосостояния и формирования команды остаются актуальными. Без их эффективного решения мне тут ловить нечего. Это Настёна, а остальные? Не-не, я тоже боится. Во-первых, также, как и у Настёны, у неё имеются тяжёлые воспоминания убийство бабы-яги. Кстати, однажды она проговорилась и назвала её чёткой Тематика страхов примерно та же, что и у Настёны, христианское преследование, но не ея, ещё и в цит ноте. Она, как сказала Настёна, не имеет права умереть, не воспитав приёмницу. С Юлькой похожа Обломов. Юлькина мать не нейныны происки раскусила с первого захода. Я-то зачем ей понадобился? Намекала на мою совместимость с Юлькой, зачем ей это? Меня-то такой вариант как раз устраивать должен. Если старуха хочет нас свести, то генетики автоматически становятся ненейными противниками. Юльку, конечно, к ней подпускать нельзя, но помощь от неё получить можно попробовать. Во-первых, информационную поддержку, во-вторых, чем чёрт не шутит, помощь в решении трёх стратегических задач. Значит, будем общаться, тем более что сама приглашала. Отец Михаил этот-то ничего не боится, проверено на практике. Но боятся его начальники, боятся языческого восстания, боятся отпадения от христианства князей, боятся константинопольского начальства. А сам Михаил просто хороший человек и симпатизирует мне искренне. Вербануть не пытался, но использовать при случае не постесняется, несмотря на дружеские отношения. Просто не посчитает это чем-то предосудительным. Для него борьба с язычеством естественное состояние. Кто ещё в отношении меня планы строит? Гет. Но с ним всё понятно. Хочет сделать из меня воина, да не простого, а с перспективой выдвижения на командирскую должность. Этот уже напрямую помогает мне в решении двух задач из трёх. Гет тоже вроде бы ничего не боится, хотя, как посмотреть, Ратнинская сотня после последнего похода превратилась чуть ли не в полусотню. Ещё два-три таких похода, и мы из серьёзной военной силы превратимся в обычное крестьянское поселение. К нам начнут приезжать в полдень княжеские тиуны собирать дань. Старики в эпидемию почти все вымерли, но мужики-то должны понимать опасность. Что по этому поводу предпринимается? Нет информации, но понятно, что дедовые старания могут пропасть в пустую. Мне просто неким будет командовать. Итак, имеется четыре субъекта управления, пытающихся как-то на меня повлиять. Что их объединяет? Страх? Нет, пожалуй, страх, если и есть, то у каждого свой, и между собой они не пересекаются, зачастую даже противостоят друг другу. Например, страх Настены и страх начальства отца Михаила. Она боится христиан, оно боится язычников. На негативе анализ не выстраивается. Попробуем на позитиве. Дед хочет сделать из меня воина с задатками лидера. Допустим, это у него получается. Настёным намерением это противоречит? Нет. Влиятельный человек, имеющий за спиной реальную силу для Юльки прекрасная защита. Значит, намерения деда и Настёны в общих чертах совпадают. Теперь отец Михаил он пытается сделать из меня не поколебимого христианина, но не тупого фанатика, а человека мыслящего, в перспективе способного на проведение собственной линии. Какой? Вспоминайте, сэр, вспоминайте. Разговоров у нас было много, не могли его намерения в этих разговорах не промелькнуть. Богословие и исторические экскурсы оставим пока в стороне. Что-то он такое говорил о Ротнинской сотне. Да. Нас князья боятся, опасаются, что мы полезем в политику. Стоп, сер, а случайно ли тогда командовать нашими людьми поставили придурка, который и сам угробился, и сотню чуть не угробил. Как говорил товарищ Сталин: "Нет человека нет проблемы". В нашем случае нет сотни нет проблемы. Но это князья, а отец Михаил по другому ведомству служит. Ага, церковь не всесильна, на князей давить не может. Допустим, Ратнинская сотня переподчиняется Туровской епархии. Этокий владычный полк.